Эпилог. Пламя взмывало высоко в воздух, оранжевые языки рвались вверх от обугленных, потрескивающих поленьев, словно унося в небеса душу умершего. Для меня это были уже третьи похороны в Самбалпуре, почти вошло в привычку. Она, взгляд стороннего наблюдателя, пожалуй, именно эти похороны и стоило увидеть. Всё по полной программе. Принцы одно дело, а старый махараджа совсем другое. Его тело привезли под звуки валынок и труб на золотом лафете, который сопровождали конные капеносцы в изумрудных туниках и золотистых тюрбанах. Впереди процессии непременные слоны, дюжина слонов в шелках и золоте. Они шествовали по улицам, устланным розовыми лепестками, сквозь дождь цветов, сыпавшихся с крыш, к погребальному кхату у реки, прямо напротив храма Джаганата. На этом же самом месте кремировали двух его сыновей. Погребальный костёр поджёг третий сын, малолетний принц Алок, новый махараджа Симбалпура. Мальчику помогал диван Хариш Чандра Даве. Как это по-французски? Plus sa chance. ничто не ново под луной. Дове стоял между принцами и прочими сановниками, князьями окрестных княжеств, британскими офицерами в пробковых шлемах с плюмажем, Кармайклом в визитке. Но человека, которого я хотел увидеть, там не было. Когда пламя начало угасать, я направился во двор храма. Здесь было гораздо суше, чем в прошлый мой визит. Грязь уже запеклась под солнцем. Я посмотрел в голубое небо над головой. Впервые я видел небо такого цвета в Самбалпуре. Новый пурдомобиль стоял у стены на том самом месте, что и прежний, в то самое первое утро несколько месяцев назад, когда мы с Энни приехали сюда на старом Мерседесе. Это хорошо. Значит, мне остаётся только подождать. И точно Шесть с 15 минут двери отворились, и на свет выступила старая махарани Субхадра в сопровождении того самого брамина, который предложил Пуниту его последнюю еду. Ваше величество, приблизившись, приветствовал я её. Капитану Индам улыбнулась она: рада видеть вас вновь. Она не выказала ни малейшего удивления, увидев меня. Да и с чего бы ей удивляться? Она все знала с самого начала. «Хорошо, что вы приехали. Мой супруг был бы рад вашему присутствию». «Я присутствовал уже на нескольких похоронных церемониях в Самбалпуре», — ответил я. «Искренне надеюсь, что это была последней». «Я тоже», — согласилась она. Новый махараджа совсем юн, уверен, но он будет править долго и счастливо. Под вашим руководством, ваше величество, безусловно будет. Собственно, я здесь именно поэтому. Я прибыл поздравить вас с местом регента при правителе. Махарани снисходительно улыбнулась. И всё же, мне кажется, за вашим визитом кроется нечто ещё, капитан. Не проводите меня до машины. Ваше величество очень проницательно, заметил я, и мы медленно двинулись через храмовый двор. Могу я говорить откровенно? От вас, капитан, я и не ожидаю иного. Много дней я готовился к этому моменту, но когда время пришло, вдруг онемел, не зная с чего начать. "Принц Адир", выдавил я наконец. "Да, по общему мнению, он мог бы стать хорошим правителем". У вас есть какой-то вопрос, капитан? Неужели мне необходимо было умереть? Но с Пунитом я ещё могу понять, он был неродивым, безответственным, но Адир был совсем другим. Почему вы задаёте мне этот вопрос, капитан? Вы считаете меня виновной в этих смертях? Адира убили в Калькутте, далеко отсюда, а Пунит умер от сердечного приступа в результате нервного напряжения во время ратхьятре. Вы сами видели, как он упал. Вскрытие подтвердило диагноз. Я не сомневаюсь, что именно это сказано в медицинском заключении, но я видел, как он съел подношение, предложенное вашим брамином. Она остановилась и повернулась ко мне. Если вы подозреваете злой умысел, капитан, вам следует сообщить об этом. Вы должны были сделать это сразу же. Насколько я понимаю, у вас Есть доказательства того, что пища была отравлена. Вы же знаете, что доказательств у меня нет, ваше величество, только стремление к истине. Губы Махарани чуть приподнялись в улыбке. Возможно, божественный джиганат в мудрости своей решил, что ни один нипунит не пригоден для того, чтобы править Симбалпуром. Возможно, согласился я. Но я подозреваю, что тут действовала иная сила. В ночь, когда пришёл муссон, я кое-что понял. Меня осенило, что настоящим правителем Самбалпура всегда были вы. Ваш покойный муж, может и был махараджей, но его гораздо больше привлекала светская жизнь. Думаю, он был счастлив доверить управление государством вам. Она ласково похлопала меня по руке, и мы продолжили прогулку по храмовому двору. Сам храм величественно высился над нами. В ярком солнечном свете его мраморная резьба сияла гораздо ярче, чем в дни перед муссоном. Мне следовало уделить больше внимания этим фигурам. Отвсю время был рядом вырезанный на стенах храма в мельчайших подробностях соитие божественного и смертного начал. Боги и женщины сплетённые в единое Когда ваш супруг заболел, вы поняли, что ваши дни в качестве фактической правительницы сочтены. Следующим претендентом на трон был Адир, но он был самостоятельным человеком со своими представлениями о том, как надо управлять государством. И вы ему не мать. Будь вы матерью, возможно, могли бы влиять на его решения, но нет, он никогда не стал бы следовать вашим советам. Хуже того, он запросто мог послушаться советов своей белой любовницы мис Пемберли. Махарани словно бы подобралась при упоминании англичанки. Поэтому вы его убрали. Я долго не мог понять, почему убийца предпочёл покончить с собой, лишь бы избежать ареста и допроса. Такая преданность присуща только политическим или религиозным фанатикам. Этот человек определённо был из числа преданных, на лбу у него был начертан знак Шри Чаранам. и он совершил покушение в первый день праздника Джаганата. Но я никак не мог понять, почему. Все говорили, что Адир никогда не нарушал никаких религиозных запретов. С чего бы убивать его? И только в ночь, когда хлынул ливень, я понял. Убийца служил не только божественному Джаганату, но и его верховной жрице. Вам, вы, дочь правителя Пури, раджи-метельщика, хранителя главной святыни Джиганата, самого ваше имя Субхадра это имя сестры божественного Джиганата. И, конечно, не надо забывать бедного Пунита, который умер на ступенях этого храма, храма, который воздвигли вы. И если всё это действительно подлинная воля Джиганата, тогда вы являетесь более чем пригодным сосудом исполняющим его повеления. Думаю, вы убедили юную махарани Девику присоединиться к вашему плану. Она совсем дитя и, полагаю, очень впечатлительная. Вы сказали, что с её помощью сможете посадить на трон её сына. За это вы хотели лишь, чтобы вас назначили регентом до совершеннолетия мальчика. Махарани заправила трепетавшую на ветру седую прядь, выбившуюся из-под платка. Какая захватывающая история, капитан. Позвольте только спросить, вы действительно думаете, что Адир мог стать хорошим правителем? Не знаю, мы с ним познакомились в день, когда он был убит. Тогда давайте я расскажу вам о принце Адире, предложила она. Он был по-своему столь же самонадеянным и вздорным, как и его брат. Отказ вступить в палату князей из принципа. Какое дерзкое с умасбродство. Самбалпуру нужно право голоса и влиятельные союзники, если он собирается выжить. А принц увлекался социалистическими идеями, вступал в споры с конгрессом и прочими смехотворными бенгальскими радикалами. Адират отодвинул бы нас на второй план, подорвал бы доверие британцев к нам, а значит и нашу власть над соседями. У него были бы советники, возразил я, полковник Арора, например. Кстати, интересно, что случилось с полковником. Вскоре после смерти Пунито он исчез. Ходили слухи, что его арестовали. Может, его череп уже раздавлен слоном. «Советники?» — фыркнула она. «Он не слушал никого, кроме этой своей английской любовницы. Она вела из него веревки. А если бы Адир стал Махараджи и уверен, эта женщина заставила бы его жениться на ней? И что тогда? Как посмотрел бы на это народ?» Самбалпур консервативное государство. Узы, связывающие правящее семейство и подданных, это не просто отношение правителя и верных граждан. Наши отношения основаны на вере и служении их и нашему. Народ никогда бы не принял белую махарани. Боги не допустили бы, чтобы у них был наследник. Поверьте, капитан государства в его руках оказалась бы в опасности, а в ваших руках оно в безопасности. Она посмотрела на меня как мать на своего ребёнка. Вы считаете, что женщины не в состоянии возглавить свой народ? Вы поверите, если я скажу, что всё ровно наоборот. На протяжении 200 лет ваши люди обладали злобной пагубной властью в Индии, развращая наших правителей, пока те не превратились в никчёмных жалких лакеев. В таком мире именно мы Женщины Зинаны, защищённые своей неприкосновенностью от литворного воздействия ваших наместников и советников, стали хранительницами нашей культуры и наследия. 50 лет своей жизни я отдала Самбалпуру и его людям. Я заботилась о них, учила их, защищала, и сейчас я их не брошу, хотя боюсь это за пределами вашего понимания. Я покачал головой. По ее словам, получалось, что смерть Адира и Пунита была необходима для сохранения государства, а ее поступки — почти самопожертвование. «А то, что вы вернули Даве на пост дивана, это тоже на пользу жителям Самбалпура? Человека, который украл миллионы рупий из доходов государства и убил англичанина, чтобы скрыть преступление?» «Даве ничего не украл», — просто сказала она. Я видел два отчета — оригинал Голдинга и тот, что подделал Даве, увеличив стоимость залежей в алмазных шахтах. Голдинг обнаружил несоответствие, повздорил с Даве и заплатил за это жизнью. Махара не помедлила с ответом. «Вы знаете, что Самбалпур — единственное княжество в Орисе, где обнаружены алмазы. Это одно из благословений, дарованных нашей земле божественным джаганатом. И мы веками добывали их. это тщательно скрываемый секрет но уже давно мы знаем что запасы алмазов в наших землях истощаются и узнали мы это благодаря мистеру голдингу каждый год он отправлял геологов оценить объём оставшегося как вам известно своим влиянием самбалпур обязан во многом экономической мощи которую обеспечивает добыча алмазов без этой мощи мы ничто по счастливой случайности на выручку нам пришли британцы 150 лет вы пытались наложить руку на наши шахты, и сэр Эрнест Фитцморис последний в череде претендентов. На этот раз мы рассудили, что выгоднее принять его предложение. Но Фитцморис не стал бы покупать шахты узнаю на реальном положении дел. И тогда Дове предложил изобразить для него более оптимистичную картину, но ни Адир, ни мистер Голдинг не одобрили этот вариант. Адир, потому что был упрям как осёл, А Голдин к из-за своей щепетильности. План был отложен вплоть до печальной кончины Адира, когда дове вновь извлёк его на свет. Голдин, разумеется, возражал. Никто не собирался причинять ему вреда, но в ходе довольно жаркого спора с ним случился сердечный приступ. Примерно как с Пунитом, заметил я. Это правда, капитан. Но продажа шахт по любой цене не решает ваших проблем. Без них вы утратите влияние. Мир меняется, капитан, улыбнулась она. И появляется нечто другое, не менее ценное, чем бриллианты. И тут до меня дошло. Уголь, ахнул я. Средства, полученные от сделки с Англо-индийской алмазной компанией, будут вложены в разработку угольных месторождений Самбалпура. Мистер Голдинг фактически был первым, кто выступал за их коммерческое использование. Угольные шахты станут его наследием. Я почувствовал, как жёлчь вскипает во мне. Вы не можете просто убить англичанина и считать, что это вам сойдёт с рук. Не было никакого убийства, вздохнула она. Он умер от естественных причин. Я нашёл его тело на дне шахты. Это что, тоже естественно? Его смерть требует правосудия. Помните, когда мы с вами беседовали в прошлый раз, я предостерегала вас говоря о определённости и идее справедливости. Я сказала, что имеет значение лишь истина. Вы её обрели. А если я стремлюсь действовать, зная истину, едва ли индийский офис благосклонно отнесётся к тому факту, что британский подданный был злодейски убит. Они ничего не станут предпринимать, капитан. В дни, когда англичане могли открыто вмешиваться во внутренние дела местных государств, давно миновали. А если вспомнить, что происходит сейчас в остальной Индии, их вполне устроит, что Самбалпур остаётся надёжным и верным союзником, и что мы присоединяемся к палате князей. Понадобится гибель тысяч и бухгалтеров, чтобы они рискнули испортить отношения с нами. Быть может и так. Не стал я спорить. Но было бы неправильно не упомянуть об этом в моем отчете. Старая махара не вздохнула. Было бы крайне неприятно, если бы из-за необоснованных обвинений на репутацию Самбалпура легло пятно. Я предпочла бы избежать подобного развития событий. Она помолчала. «Среди ваших знакомых есть одна женщина», — заговорила она вновь. «Мисс Шарея Бидика. Ее не отдали под суд за подрывную деятельность против государства, несмотря на советы дивана и главы местной милиции. И я не хотела бы в итоге возбуждать против нее судебное преследование». Ситуация была ясна. Я мог сообщить о смерти Голдинга начальству в Калькутте, но, как и сказала Махарани, едва ли они что-нибудь предпримут по этому поводу». А на тот случай, если я решу выкинуть какую-нибудь глупость у неё в качестве заложницы, есть шире обидика. Я начинал понимать, каким образом ей удавалось в течение полувека держать под контролем эту страну. Придётся предоставить это дело ей. Возможно, она действительно была лучшим выбором, чем Адир или Пунит. А сейчас, сказала Махарани, когда мы подошли к пурдо-мобилю, Ой, должны извинить меня. Меня ждут государственные дела. Она взяла меня за руку. Надеюсь, мы ещё встретимся капитану Индом. А до той поры помните, о чём я вам говорила. Ваша душа жаждет истины, и вы её получили. А справедливость удел богов. Она отпустила мою руку, подошла к машине, шофёр распахнул перед ней дверь. и я успел разглядеть даве на заднем сиденье. На лбу его были начертаны пеплом три полосы. Автомобиль умчался, а в ушах у меня продолжали звенеть слова Махарани. Я медленно вышел за ограду и направился в сторону реки, к Баньяну, под которым меня ждала Энни.